Глава двадцать Не знаю, хорошо ли я пережила предательство или плохо, но истерить не стало. Меня накрыло таким жутким ледяным спокойствием, что даже страшно. Я будто заковала себя в непроницаемый панцирь, начисто лишившись эмоций, чувств. Жила как машина. Вставала каждое утро, улыбалась, разговаривала, ела, пила и даже на работу выходила а на самом деле будто спала, полностью утратив вкус к жизни. Но сон на то и сон, что от него рано или поздно придется проснуться. Надо лишь получить толчок. Я свой получила где-то через две недели. Тот день начался как обычно. Я полностью погрузилась в работу, таблицы, отчеты и прочую ерунду, которая помогла мне отрешиться от всего и не думать о личных проблемах. Из нее я выныривала только под вечер, даже на обед перестала уходить. А тут заметила, что одну из папок с документами не хватает. Я обшарила все, но так и не нашла. Третий этаж опять игнорировал все сроки подачи отчетов. Обычно я набирала номер телефона и тихим зловещим голосом требовала бумаги. Но именно в этот день у меня было такое настроение, когда хотелось с кем-нибудь поругаться, причем глядя в глаза. Устав со своего места, я поправила юбку и отправилась на третий этаж. Кэлла, администратора третьего этажа, на месте не было. Опять куда-то сбежал. И надо было развернуться и уйти, но душа требовала скандала. Я пошла прямо по коридору, надеясь найти светловолосого мужчину где-нибудь в палате. Да, мне строго запрещалось бродить по палатам и нервировать пациентов, но, сама не пойму, что в меня вселилось. Я прошла почти до самого конца и даже успела подумать о том, что поступаю неправильно, когда вдруг услышала приглушенные голоса. Дверь справа была немного приоткрыта. Я всего лишь слегка увеличила щелочку, совсем чуть-чуть, но этого хватило, чтобы разглядеть палату и тех четверых, что находились внутри. Кэлла я увидела сразу, Он стоял чуть в стороне, с папкой в руке, в которую что-то записывал. У кровати, где спиной ко мне сидел мужчина, стояли двое. Молоденькая девушка и врач в белом халате. Но не они привлекли мое внимание, а пациент. Точнее, его спина. На ней была татуировка в виде множества молний или скрюченных веток деревьев. А ведь я уже видела похожую. «Стэн, у него была такая же». Это не может быть совпадением. Застыв и задержав дыхание, я старательно прислушивалась к тому, что происходило за широкими дверями. Доктор обошла пациента, коснулась одной из линий и удовлетворенно кивнула. «Хорошо, очень хорошо. Процесс принятия и заживления проходит очень быстро. Как вы себя чувствуете, господин пароу «Отлично» отозвался пациент и протянул руку девушке, что с беспокойством и надеждой смотрела на него. всё благодаря ей. «Знаете, получилось. Я не думала, что с моим уровнем все так выйдет, но, запинаясь, произнесла она, сжав руку своего парня или мужа, я смогла погасить всплеск. Это просто отличная новость», — улыбнулся врач. — У вас очень положительные прогнозы, господин Паарроу. Если так пойдет и дальше, то риск неконтролируемых выбросов сойдет до минимума и станет совсем незначительным. Поздравляю. — Спасибо, доктор, — шмыгнула носом девушка. Я отшатнулась от двери, чувствуя, как покрывается мелкими трещинами моя ледяная броня, как эмоции вновь хлынули, заставив задрожать, кусая губы в кровь. Именно в этот момент из палаты вышел кал «Кэрри, ты что здесь делаешь?» Зашипел он, хватая меня за локоть и утаскивая назад. «Ты же знаешь, что сюда нельзя заходить. А если бы тебя кто-нибудь увидел?» «Я за отчетом пришла», — пробормотала в ответ. «Да принесу я тебе его сейчас». Но я вдруг остановилась и сама его схватила, оттаскивая в сторону. «Что это за татуировки?» «Что? Какие татуировки?» — качнул он головой. «На том мужчине. Для чего они?» «Кэрри, это врачебная тайна», — вырываясь, отозвался Кэл. «Я не имею права тебе это рассказывать». «Я уже видела такие. На своем парне, бывшем парне», — поправилась я. «Что они означают?» «Если бывший ничего тебе не сказал, значит, ты не подходишь». И знать точно не должна. «Не подхожу для чего? Кэл, я не уйду, пока ты мне все не расскажешь. Тебе же не нужен скандал, который потревожит твоих пациентов? Ты лишишься работы. Мне все равно». Мужчина огляделся по сторонам, тяжело вздохнул и потащил меня в кабинет, после чего плотно закрыл дверь. «Слушай, я так и быть расскажу, но ты должна пообещать...» что никому не расскажешь. Обещаю. Это специальное лечение для сдерживания дара. Для начала эти тату ставят не всем магам, которые не могут контролировать силу, а лишь тем, кто получил это проклятие по наследству. Чьи родители или родители были такими? «Родитель?» — переспросил я. Эта информация ничего не объясняла. У Стэна не было таких родителей. Его мать — Наркоманка, а отец, точнее, два отца, один родной, второй фиктивный, тоже были нормальными, или я чего-то не знаю. Да, наследственное течение болезни отличается от приобретенного. Там и лечение разное, и есть шанс избавиться от этого, либо сгореть гораздо быстрее. Так ладно, и что делает эта тату? Как помогает? Помогает сбросить магию. Эти линии являются своеобразным проводником. По ним сила течет и находит выход. Но это еще не все. Нужен идеальный партнер. Идеальный партнер? Да, который будет помогать. Чаще всего это муж, жена, любимый. Как бы это странно ни звучало, но контроль над магией зависит от эмоций и... Любовь, она помогает выдержать. — отозвался Кэл, смущенно улыбаясь. — Это не я так говорю, а статистика. — Любовь? Чья любовь? Еще больше напряглась я. В идеале взаимная, но иногда... Иногда достаточно, чтобы любил один. Хотя эффект неполный. Я кивнула, рассеянно потирая шею. — Значит, только тем, у кого эта болезнь передалась по наследству, — вновь уточнила у Кэлла. — Да, только им. Остальным это просто не помогает. «Понятно», — пробормотала я, подходя к двери и выходя в коридор. «Коридор... Ты куда? А отчеты?» Я лишь отмахнулась, бросаясь к лестнице. Перед глазами мелькали образы, слова, загадки, которые я все никак не могла разгадать. Осталось еще кое-что непонятное, но я знала, где мне искать ответы. «Сидни, я ушла!» — крикнула я, пробегая мимо девушки. «Куда?» — ахнула она. «Мне надо! К врачу! Срочно!» «Ну ладно, потом позвони!» «Конечно!» — влетая в лифт, крикнула я. Меня всю трясло от нетерпения, пока я ехала в лифте, потом ждала такси, которое так долго ехало, аж десять минут, и путь до офиса господина Эймора еще полчаса тоже казался бесконечным. На посту охраны меня пропускать отказались. «Без пропуска не имеем права». «Послушайте, я кэрлайн Грей. Он меня знает. Ведь можно же как-то позвонить, сообщить». «Не положено». «Прошу вас, это очень важно». Каким-то чудом мне удалось уговорить их позвонить в офис Эймура и ждать. Это было сложнее всего. Ждать и надеяться. От нетерпения я ходила туда-сюда не в силах хоть на секунду остановиться. «Госпожа Грей, проходите». Наконец произнес охранник, пропуская меня вперед. Больше мне никто не мешал, даже секретарша встретила с ласковой улыбкой и открыла передо мной двери. «Кэрри!» — поднимаясь из-за стола, произнес господин Эймур. «Такая срочность! Чем обязан?» Я не стала ходить вокруг да около, даже поздороваться забыла. Быстро подошла к столу, оперлась на него руками и спросила, глядя прямо в черные глаза. «Вы...» Настоящий отец Стэна. Господин Эймур кашлянул, поспешно отводя глаза в сторону и неловко улыбнулся. «Кэрри, я не понимаю, с чего вдруг такие странные вопросы? А в голосе растерянность, неуверенность, сомнения. Этого достаточно, чтобы я еще больше утвердилась в своих подозрениях». Вопрос всего один, и вы на него так и не ответили. Парировала я, продолжая изучать взволнованного мужчину. «Потому что не понимаю, какого ответа ты от меня ждешь, с чего вообще ты об этом подумала?» «Прошу вас, не надо увиливать, я знаю правду. Собственно, ваш ответ ничего не изменит. Я просто хочу понять, что происходит со Стэном, и уверена, что это напрямую связано с вашим родством. Я хочу помочь ему». Стэн не мой сын. — уверенно произнес господин Эймор. — Вы лжете? — Нет, не лгу. Стэн не мой сын. — отозвался он, смотря мне в глаза. — Но... Но он мне очень дорог. Присаживайся, Кэрри. Если ты действительно хочешь помочь ему, то разговор предстоит долгий. Я некоторое время продолжала стоять, опираясь руками о стол, а потом, нехотя, выпрямилась и села в ближайшее кресло. «Хорошо, я готова слушать». Господин Эймур скупо улыбнулся и повернулся к телефону, нажал какую-то кнопку и произнес. «Петти, принеси мне кофе, а моей гости чай, и никого не впускай, я занят». Секретарша пришла через три минуты, аккуратно поставила напитки и также молча удалилась, прикрыв за собой дверь. «Все это время я прожигала мужчину взглядом, пытаясь усидеть на месте от нетерпения. Итак, спросила я, как только секретарша ушла. Стэн, сын моего старшего брата. У вас есть брат?» «Собственно, ничего удивительного. У всех есть братья и сестры, и совсем не обязательно, что я должна о них знать. Просто это как-то не сходилось. Почему Стэн?» Общается со своим дядей, а не с отцом. Был. Когда-то. Он погиб. Двадцать девять лет назад. Ложечка, которой я мешала чай, неприятно звякнула, ударившись о стенку кружки. О, только и смогла произнести я. Джейсон был нестабилен. Мы знали, но надеялись, что проклятие удастся перебороть. «Наша мать смогла же, но не вышла», — сказал он, коснувшись серебряной рамки, которая стояла на столе. Приглядевшись, я заметила, что там фото его дочерей, без жены. «Интересно». «Подождите», — пробормотала я, кажется, начиная кое-что вспоминать. «Та газетная вырезка! Я нашла ее в доме стена В случае почти тридцатилетней давности семья Орей, их сын, Взорвался на каком-то празднике. Погибли все. Да. В тот день состоялась помолвка. Джейсон собирался жениться на дочери друга семьи, кесади Красивая была девушка. Я тогда учился в закрытой школе. Мы с друзьями набедокурили немного. Забросали магическими петардами кабинет учителя истории. Нас поймали и наказали оставив в школе и не пустили домой на выходные. Это и спасло мне жизнь. Они все погибли. А Стэн?» Господин эймур взял ручку, повертел ее в руках и снова положил, прежде чем продолжить. Стэн родился через восемь месяцев после трагедии. Его мать была давней подружкой Джейсона. Но наши родители не одобряли его выбор — Не та семья, не та девушка, не то образование, внешность, положение и прочее. Они уже выбрали для него Кесади. Деловой союз, который должен был объединить две семьи. В него Аврора никак не вписывалась. Джейсон и Кесади не любили друг друга, но вынуждены были согласиться. Господин Эймур отпил кофе и грустно улыбнулся, полностью погрузившись в воспоминания. Мы уже знали о том, что у Джейсона проблемы с контролем магии. У нашей матери было то же самое, но она научилась справляться. Благодаря папе тогда потери контроля над магией были единичными случаями, и о наследственности никто не задумывался, как и о том, как это можно вылечить. Тем более никто не верил в то, что любовь и поддержка любимого могут спасти. «Глупые сказки восторженных идиотов», — закончил он, вновь беря ручку в руки. «Но все оказалось не так», — прошептала я. «Да». Джейсон любил Аврору. Очень сильно любил. Расставание с ней и помолвка стали тем толчком, который привел к взрыву. Он просто не смог этого вынести. Такая эмоциональная нестабильность точно могла привести к взрыву. Потеря любимой, навязанная жизнь. Удивительно, что он так долго продержался. «Почему у вас другое имя? Почему не Арей?» Ручка опять легла на стол, правда, пробыла там недолго, снова оказавшись в его руках. Мужчина явно нервничал. После того взрыва я остался совсем один. Вся семья погибла. Меня взяли к себе на воспитание дальние родственники мамы, чита Эймур. Им было уже за пятьдесят, своих детей не было, вот они и приняли меня в свою семью». Именно они решили дать мне свое имя, чтобы избежать огласки и преследования со стороны журналистов и прочих фанатиков. Так я и стал Клейтоном Эймором. А Стэн? Аврора тяжело пережила гибель Джейсона. Начались проблемы с запрещенными веществами. Так она связалась с Фергусом Бесфортом, который стал официальным отцом Стэна. Я ничего не знала о его существовании, пока однажды она сама не нашла меня. Узнала, когда увидела мое интервью по телевизору. Аврора бы и дальше молчала, если бы у Стэна не начались проблемы с контролем магии, как у его отца и бабушки. Она поняла, что может потерять сына в любой момент, и хотела его спасти. «Ох», — простонала я. То, что он сын Джейсона, я сразу понял. Стэн очень похож на отца, только цвет глаз другой. Марта все равно настояла на анализе, который подтвердил наше родство. Я хотел передать ему часть денег Джейсона, как его наследнику, но Стэн отказался, сказал, что ему ничего не надо. Мне с большим трудом удалось уговорить его принять хоть какую-то помощь. Сначала я помог ему открыть клуб, потом еще по мелочи. «Парень толковый, упертый и сильный». Он сам многого добился. «О да, в этом весь Стэн Бессфорд никогда не попросит, не сдастся и не покажет свою слабость. Почему вы скрываете ваше родство? Это не мое решение. Я давно признал его своим племянником. Стэн, все Стэн, он слишком упрям. И это тоже было правдой. Упертый болван». «Значит, Стэн уже десять лет борется с болезнью?» «Около того». Он одним из первых решил попробовать новый способ. Эти татуировки на спине, которые должны были помочь ему подавлять всплески. Он и Рэдли были одними из первых добровольцев, которые решились на это. «Рэдли?» — переспросила я, сильнее цепляясь за ручки кресла. «Та рыжая воздушница». «Да». Она была волонтёром в больнице. Её брат погиб, не выдержав всплеска магии. Она хотела хоть чем-то помочь другим, и оказалось, что её сила легко контактирует со Стэном. Тогда мы не знали, что дело в чувствах. Редли давно влюблена в Стэна, догадалась я. Сначала они встречались лишь в больнице, а потом она пришла на работу в клуб, чтобы стать к нему ещё ближе. Хитро наверное, аргументировала это возможностью всегда прийти на помощь. Односторонняя связь. Первое время она срабатывала, но шли годы и становилось все хуже. «Поэтому вы настаивали на том, чтобы Стэн нашел себе невесту и женился? Вы думали, что любовь спасет его?» «Не совсем так. Я настаивал, чтобы Стэн перестал бороться и признался тебе». — отозвался господин Эймор, мягко улыбнувшись. — Признался? — прохрипела я и тяжело сглотнула. — Что значит «признался»? — Стэн давно в тебя влюблен, Кэрри. Все эти годы он старательно делал вид, что это не так, свел ваше общение к минимуму. Я и сам не сразу догадался случайно увидел твою фотографию у него в ящике стола. Долго пытался добиться правды, уговаривал, но все без толку. Не знаю, что случилось и каким образом вы оказались вместе. Стэн отказывался даже думать о том, чтобы быть с тобой. Говорил, что ты достойна лучшего. «Я... сама его попросила», — прошептала я, прикрыв глаза рукой. «Сама попросила сыграть в любовь». «Сыграть в любовь?» «Да, сыграть в любовь». Фиктивные отношения. Мне была нужна его помощь, а он согласился. — А сейчас вы говорите, что Стэн любит меня. Любил все эти годы, но почему? — Почему не говорил? Разорвал отношения? — Да. — А ты не понимаешь? — хмыкнул мужчина, проницательно смотря на меня. Понимала, только никак не могла сформулировать мысли в голове. — «Чтобы защитить!» — прохрипела чуть слышно, прижимая руку к горлу, словно нечем было дышать. «И не сломать тебе жизнь, как было с его матерью. Ты достойна лучшего, Кэрри, не так ли? Семьи, любви, детей. А Стэн уверен, что он не даст тебе этого, особенно после того, что случилось». Когда его дар чуть не убил меня, и я не смогла его остановить, — простонала я. «Дурак! Какой же он дурак! Снова сам все решил! Теперь тебе решать, что делать с этой информацией. Можешь забыть и дальше жить своей жизнью, как будто ничего и не было, всего лишь игра. А можешь попытаться спасти его. Редли уже не справляется. Месяца не прошло, как они были в клинике, как раз накануне вашей помолвки». «Вот откуда чек из гостиницы!» — пробормотала я. «Что?» — не понял мужчина. «Ничего, это так. Мысли вслух. Увижу ее в волосы, повыдергиваю. Вот же дрянь!» У Стэна осталось не так много времени. «Вот только не надо на меня давить!» — беззлобно огрызнулась я. «Стэн отказался от меня. А вы хотите, чтобы я поверила в его любовь? С чего вдруг?» Ты можешь не верить мне, но знаешь, только тот, кто по-настоящему любит, способен отпустить, подарив лучшую жизнь. В любом случае, я не настаиваю. Господин Эймур что-то быстро написал на клочке бумаги и протянул мне. Это адрес клиники, где сейчас находится Стэн. Она здесь недалеко, буквально час на машине. Ты сама должна решать, ехать тебе туда или нет. Я взяла бумажку и положила в карман, неловко поднимаясь. «Спасибо за откровенные разговоры и ответы. Удачи тебе, кэрлайн Я медленно брела из офиса господина Эймура, и самого здания, вперед по улице, практически ничего не видя перед собой. В кармане огнем жег тот клочок, но я все никак не решалась прочитать адрес. Внутри меня оборолись два желания — забыть и попытаться жить дальше или броситься к стену, высказать все, что я думаю о его самоуправстве и лжи. В конце концов победила злость. Вызвав такси, я достала клочок бумаги из кармана и продиктовала адрес, решив сразу все выяснить, чем потом до конца жизни маяться от неизвестности».